74. Возвращенное сердце Каким бы изнурительным ни было это долгое путешествие, Ацинь не жаловалась. Чем ближе они подходили к разлученным горам, тем более взволнованным становилось ее сердце. Даже этот Чайн Ло, усмехаясь, заметил, что она как воробей подпрыгивает на каждом шагу. Он думал, что это предвкушение легкой ножи выдвигает Ацинь, да и сам не прочь был разжиться за чужой счёт. Ну и пусть думает, так легче было его направлять. Он почти не задавал вопросов. Тайник еще предстояло разыскать. Отцы никогда в нем не бывало. Женщинам не положено покидать гору. Но подслушала как-то разговор стражей индюков, наставляющих новобранца, потому знала в общих словах, какие ловушки установлены вокруг и как их избежать. Правда, с тех пор на горе певчих птиц прошло неизвестно сколько времени, но вряд ли что-то поменялось. Птицы не любили перемен. Она не ошиблась, но войдя внутрь, оцень остановилась как вкопанная. Сердце упало в пропасть, пожравшую ее изнутри, когда она увидела, что тайник пуст. Нефритовая шкатулка, в которую отец велел запечатать сердце у Минджу, стояла на каменном постаменте в центре этой рукотворной пещеры. Свет, льющийся из затянутого слюдой потолка, и тени образовывали вокруг постамента мандалу со сложенным узором, охранную печать. А Цинь знала, для чего она, чтобы сердце не обратилось пылью, как случается с останками всех птиц. Это было очень жестокое заклятие. Без сердца, в котором заключена демоническая душа, птица не сможет возродиться. У птиц в нашей истории душа состоит из нескольких частей – демоническая, бессмертная, телесная, смертная и первородная, птичья. Впрочем, на самом деле это возможно, как выяснилось на примере Чань Ло. Вот только это существо возрождается уже не птицей. А Цинь с трепетом открыла шкатулку, но тут же выдохнула с облегчением. «На месте». Сердце было завернуто в шелковый отрез, пропитанный благовониями для пущей сохранности. цинь развернула шелк. Сердце высохло и почернело. Сколько же времени оно здесь пролежало? Но отцынь не сомневалась, что демоническая душа все еще внутри. Она чувствовала, как расходятся от сердца энергетические волны, напоминающие пульсацию. Лицо отцинь утратило всякое выражение, пока она баюкала сердце в своих ладонях. Тому, о чем она мечтала, не суждено сбыться. Ее крылья пропали, а без крыльев на что она уменьшу В птицу она может превращаться лишь ненадолго, когда делает пилюли из собственной крови. Крылья выпустить в человеческом обличии не может, от них осталось лишь два уродливых шрама вдоль лопаток. Когда он получит сердце обратно, а вместе с ним и все свои воспоминания, он ее попросту не узнает. Она и прежде-то была невзрачной, а теперь в этой смертной оболочке и вовсе лишь бледная тень прошлой себя. На что она ему такая? А скрипнула зубами, приняв решение. Вернёт ему сердце, убедится, что он в порядке, а там... Ей будет легко затеряться в мире людей. Она почти лишена духовной силы, ее не отследить. Скоротает свой век как-нибудь. А в другой жизни... А что изменится в другой жизни? Нет крыльев, нет птицы. Этот Чаньло, казалось, заметил, что с Ацинь творится что-то неладное, но его собственная судьба занимала его больше. Он исполнился подозрений и уточнил. Это и есть противоядие? Из чего оно сделано? Почему оно напоминает чье-то высушенное сердце? Ацинь опомнилась, взяла себя в руки и на ладонях протянула ему сердце. Это оно и есть. Ты должен его принять и вылечишься. Он попятился от нее. «Съесть его? Да ведь это... Это же чьё-то чёртово сердце!» Твое собственное», — подумала Ацинь, и быстро прижала высушенное сердце к его груди. Между частями души явно установилась связь, тело буквально всосало сердце в себя с хлюпающим звуком. Чэнь Ло, ошеломлённый, схватился за одежду на груди и... упал как подкошенный, глаза его закатились... А Цень ловко подхватила его, уложила головой к себе на колени, опустила ладонь ему на грудь слева. Она чувствовала, как сердца сливаются воедино, и разрозненная пульсация превращается в четкий ритм биения сердца, уже не человеческий, а птичий. Теперь все будет в порядке, прошептала она. С тобой уж точно. Этот чаньло, был ли он все еще чаньло, лежал неподвижно, все еще бледный, как мертвец. Глазные яблоки под плотно сомкнутыми веками быстро двигались, как будто он видел сон. Он и видел. Сон, сотканный из воспоминаний.